Глава шестнадцатая. Наконец вышла Кристина. Вид у неё был ещё тот, не самый свежий и радостный. «Может, в следующий раз заглянем на квартиру, а сейчас я тебя домой отправлю на такси?» «Нет, десять минут осталось. Ольга Ивановна закончит групповое занятие. Тогда уже закроем центр и пойдём. Я договорилась о встрече». Если бы ты только знала, как трудно найти нормальную квартиру, то без мебели, то другие жильцы оказываются, о которых случайно не упоминают. Ужас. Возвращайся к нам. Ага, Димка еще уволит случайно, а я бы не хотела. Заработная плата у меня слишком хорошая, чтобы так рисковать. Да из чего бы? Он вон как светиться стал, когда я ушла. Это потому что на тренировки ходит, а ты тут наговариваешь. «Ага, как же!» Шаги по коридору подсказали о том, что у детей закончилось групповое занятие по обществознанию. Следом за ними завершающая была Ольга Ивановна, женщина с невероятным ростом под два метра, всегда стильная и строгая. За это время еще не видела ее улыбки. Она расписалась в журнале и сказала, «Хорошие ребята, только вот Лидияев полтора часа спал». «Спал?» — одновременно воскликнули с Кристиной. «Я его три раза будила, а он ни в какую. Передайте маме, пусть разговаривает, а то платят, надеюсь, а потом преподаватель будет виноват». «Хорошо, непременно напишу, но уже завтра», — пообещала Кристина ей. «Конечно. Все, тогда я пошла. Доброго вечера». «До свидания». Попрощалась и с улыбкой посмотрела на Дукову. «Всего доброго», — проговорила Кристина вслед преподавателю, хватая сумочку и показала мне на дверь, намекая, что и нам можно идти. Как только закрыли центр, направились по дорожке к нужному дому, шли не спеша, любуясь осенними красотами. «Будет здорово, если рядом буду жить», — с надеждой протянула Кристина. «А ты где живешь?» Ой, «Далеко, сорок минут. Но, насколько поняла, Александр себе строит дом». «О, хорошее дело». «Ага, огромный, с теннисным кортом, садом и гаражом». А со всех сторон красивый забор. Знаешь, такой кирпичный с деревянными досками, закрытый. Это он тебе так чётко рассказывал? Нет, это мы раньше мечтали. Вон оно как. Чем больше узнавала об отношениях Кристины и Александра, тем больше подозревала, что они были не только друзьями, но и парой. Дошли мы быстро. Нас встретил дедушка с открытой консервной банкой в руках. Ко всему прочему, от него разилась спиртным, поэтому от этих чудесных запахов Кристину тут же начала мутить. Она отвернулась, а я предложила дедушке. «Можно открыть окно? У вас тут душно». Не хотела нападать на мужчину, но на языке вертелась. Вот сдаёт он квартиру. Неужели нельзя трезвым быть? Кстати, звоночек плохой. Нужно уходить отсюда, даже не разглядывая квартиру. «Что это с ней?» «Ничего страшного, так бывает. Это ей нужна квартира?» «Да?» «Не буду сдавать ей, слишком тощая и бледная. Вдруг помрет, а кормить ее не буду». «Что значит «кормить не буду»?» — не поняла я фразу. С какой бы стати хозяин квартиры кормил квартиросъемщицу, при том он живет на другой жилплощади. «Ну а что, за такие деньги хотели двухкомнатно?» Я вот в зале со своим телевизором, а там спальня. Сын сделал ремонт, здесь теперь лучше, чем в гостинице. Всё понятно? Нужно сразу предупреждать. А что такого? Где она за такие копейки хорошую квартиру найдёт? Да нигде. А мне ничего не нужно, я мирный дед. Даже музыку можно слушать. Тут вышла Кристина, притом очень раздражённая. Не сомневалась, что слышала его рассуждения. Она приблизилась и сказала. «А я не в том возрасте?» «Чтобы просить, и тем более не собираюсь жить с дедушкой в одной квартире». «Да ты хамка! Ох, не люблю таких фашисток!» «Фашисток?» — от возмущения лицо Кристины стало пунцовым. «Сразу нужно предупреждать, а не тратить наше время, понятно?» «Да ты!» — зло рявкнул мужчина, подняв руку со своей открытой консервной банкой, направляя в сторону Кристины действовала моментально бросилась к нему перехватывая руку выбивая банку она с грохотом упала на пол раскидав рыбку небольшого размера в томатном соусе бросила взгляд на подругу но не увидела так как ее втиснул за свою спину вихрев он сделал шаг к мужчине и зло выдал любое движение и я вызову полицию полицию да я ничего не сделал это она ругается в моем доме как посмела она все верно сказала «Мы еще подадим жалобу в агентство». «Да что ж напасть такая, ироды? А ну, вон пошли из моей квартиры, все им не нравится». «Старик помешал, ишь какие! Гулять им захотелось. Самостоятельной жизни». «Разговор закончен», — с бешеным рычанием выдал Вихрев и показал мне глазами на дверь. Долго не размышляла, ослабила хватку и поплелась к двери, захватывая по пути Кристину. Через три минуты стояли у лифта, дожидаясь Вихрева, задержавшегося у старика. Он вышел и дал молчаливую установку заходить в кабину. Спускались и шли по лестнице в полнейшей тишине. Что интересно, Кристина даже не смотрела на Александра, который, в свою очередь, буквально пожирал взглядом девушку. Я же пыталась не вмешиваться. Явно лишняя. На улице прошел дождь. Лужи были везде. Вихрев предложил меня подвести но я отказалась. Сама отлично дойду. Заодно прогуляюсь, свежим воздухом подышу. Тем более, такой ароматный запах после дождя. И ветер сносил с ног. Не дойду, так добегу. Ладно, тогда мы поехали. Кстати, если помнишь, что в понедельник идём в суд. Твоя мать уже в городе. Неприятная новость. Но чем быстрее всё это закончится, тем лучше. Поняла. Хорошо. Спасибо тебе. До понедельника. Если что, звони. Конечно. Сказала и улыбнулась. «Я позвоню», — напомнила Кристина и подмигнула, усаживаясь в машину. Я же несколько секунд наблюдала, как они отъезжают, а потом поспешила по дорожке, притом очень быстро, подгоняемая осенним ветром. Только вбежала в лифт своего дома, как вдруг меня окликнули. Требовательно, с каким-то раздражением, обернулась и увидела высокую женщину в кожаной куртке поверх красного платья с разрезами с двух сторон по возрасту бы ей дала от сорока до пятидесяти лет. Стильная прическа, яркий маникюр и высокий, десятиметровый каблук-сапог свидетельствовал о том, что передо мной никто иная, как моя вечно пропадающая мать. Явилась, не запылилась. «Ты ведь, Юлия Минина, так?» — проговорила она, с презрением осматривая меня с головы до ног. Так и видела в ее глазах желание топнуть ногой, чтобы раздавить таракана, в котором видела меня. «Да, она самая», — ответила, мечтая убежать. И зачем повернулась? На общение с этой женщиной не была настроена. Хотя вот, если честно, мне было интересно посмотреть на неё. В детстве часто представляла мать, и теперь вот увидела настоящую. Я приехала в свою квартиру. Ах, даже не сомневалась в её словах. «Если суд выиграете, тогда и будете заходить в квартиру, а пока я вас не приглашала». Это дом моей матери. — Поздно вспомнили. Ваша мать умерла? — заметила, ощущая злость. — Что же она раньше не приехала? — Но ты... А мы с вами чужие люди, поэтому в дом, без копии решения суда, вы не зайдёте. — Но мне негде жить. — Поверьте, у нас много гостиниц. Выбирать устанете. — Одно точно, в мою квартиру вы не зайдёте. — сказала и нажала на кнопку, поднимаясь до нужного этажа. Меня трясло. Не знаю, почему, но трясло. Я с трудом вставила ключ в замочную скважину. Все ждала, когда мать прибежит с истерикой и выхватит ключ. Дмитрия еще не было. В квартире царили темнота и тишина. Скинув вещи, села на диван и обняла себя за плечи. В какой-то момент захотелось засмеяться. Была откровенно возмущена. И как матери хватило мозгов сюда явиться? живо представляла тот ужасный вариант, если мать выиграет, то, вероятно, каждый месяц будет сдавать всем желающим, превратив квартиру в общежитие. ну что бы сказала бабуля. То, что всегда, что мало ее лупила в детстве, жалела, что родилась слабенькая, а та на шею села и ножки свесила. И надо же, явилась! Столько лет прошло. Да, в детстве... Я мечтала, что как только она меня увидит, сразу же осознает свою вину, поймет, как ошибалась, будет извиняться и заберет к себе. Наивная была, глупая. А тут увидела пренебрежение в ее глазах. Она ожидала увидеть маленькое чудовище и, скорее всего, увидела. Нет, я себя такой не считала. Нормальная я, но, тем не менее, неприятно Не знаю, сколько сидела, когда дверь вдруг открылась. Даже забыла, как дышать. «А если это она?» Застыла на месте, пока не поняла по твёрдым шагам, что Дима. Он бросил сумку у входа и сразу направился в гостиную, будто знал, что я здесь буду сидеть. Сбросил на ходу куртку и присел на диван, тут же, загробастыв меня ручищами, прижав к своему телу. Закрыла глаза и уткнулась в его грудь. Не знаю, сколько времени прошло, когда услышала слова Димы. «Она не придёт сюда больше, я обещаю». Если бы такая, как Алла, привыкла всего добиваться. Актриса по жизни. Думаешь? Вот увидишь, она сейчас начнет плачевно играть душераздирающую роль обиженной дочери. «Мы знаем эти игры», — со вздохом произнес Дима и провел ладонью по моим волосам. «Она обокрала твоего отца. Опыт общения с моей матерью у вашей семьи весьма плачевный». «Да, но тебя она не обидит». Ноги её здесь не будет, если ты, конечно, этого не захочешь. Я не захочу. Она ведь приехала не со мной знакомиться, только чисто ободрать, как липку. Никогда ей не нужна была, а я ведь её кровь. Странно, почему мою мать никогда не интересовал её родной ребёнок? Есть такие нерадивые матери. Неприятная мысль закралась в голове. А если и я такая буду? Вдруг это передаётся? Ничего не передаётся. Ты будешь замечательной мамой. Я уверен, как наш сын Михаил. Усмехнулась и покачала головой, сильнее прижимаясь к Саеву. Было так тепло и хорошо. Смотрю, ты сказки близко к сердцу воспринимаешь. Нет, но идея мне очень нравится, сказала, разворачивая так, чтобы смотрела на него. Даже так улыбка появилась на лице. «Не рассчитывай. Мне нравятся более крепкие парни». Игорь Сергеевич просил передать, что он работает в этом направлении. Замечу, я оттуда выползаю. «Ну, если дедушка сказал, то можно и рассмотреть твою кандидатуру». «И еще у меня есть огромный плюс». «И какой же?» — весело выпучила глаза, пытаясь не засмеяться. Он так серьезно убеждал. «Я умный» прыснула от смеха, не удержалась и, главное, с такой надеждой смотрел, как кот, мечтающий о сливочках. И скромный. Усмехнулась, чуть приподнимаясь. «И как? Рассмотришь вариант?» «Ну, даже не знаю. А есть еще плюсы?» Задумался, вспоминал и искал. «Благодаря твоей заботе теперь я могу пользоваться молотком, отверткой и дрелью. Последняя далась тяжело». «Боже, да ты завидный парень!» — воскликнула, не переставая улыбаться. «А я о чём? Перспективный, к тому же!» «Ну, тогда, пожалуй, задумаюсь над предложением», — сказала тут же, ощущая, как напрягся Исаев. Он резко подался ко мне и выдал. «Ещё, ты мне сразу понравилась, зацепила. Это когда швырнула себя в коридорчик, и ты там распластался на полу в качестве нового коврика?» «Вероятно, ты же толкнула меня в самое грязное место в квартире. Между прочим, у меня везде чисто, просто так получилось, и вообще я не убираю по фэншую». «Да, я помню, плодородное место», — произнес Исаев, ладонями обхватив лицо, приближая к своему. «Кстати, теперь можешь там убирать». «Это почему?» «Потому что мысль о том, что у меня будет сын, очень будоражит». «Ох, наивный ты». «Наивный, и пусть и перспективный, но до программы максимум тебе еще стараться и стараться. Я очень целеустремленный, решительный и настойчивый, обязательно справлюсь. Так что тебе от меня не отделаться». «Уже страшно. Кстати, я могу еще передумать». «Я не дам тебе такого шанса», — произнес он, накрывая мои губы в нежном поцелуе, который уже через минуту перешел в страстный, невероятный, волнующий. Его ласки настолько воздействовали на меня, что я плавилась от ощущения, даже и не думая сопротивляться. Наоборот, отвечала, испытывая в этом необходимость, удивляясь, почему так долго ждала. В пятницу день проходил очень продуктивно. Занятия сменялись одно за другим, плавно подгоняя день к вечеру. Закончив групповое занятие, решила пригласить Кристину выпить чай и обсудить завтрашний вечер, когда увидела звонок от директора школы нахмурилась, застыв статуя на мгновение. И что она опять забыла? Про пожелание забыла? Разблокировала экран и ответила на звонок. — Ольга Петровна, добрый вечер. — Юленька, здравствуй, моя хорошая. Начало мне не понравилось. С чего такая доброжелательность? — Неспроста. — Только не с этой женщиной. Можно поверить в летающих слонов, чем в любовь Мегеровой ко мне. Что ей нужно от меня? «Что вы хотели?» — перешла к делу, чтобы уж понимать суть звонка. «Ой, не знаю, как сказать, но жду тебя с понедельника на работу». «Опля, как же так! Что за невероятное происшествие случилось? Инопланетяне подменили директора или украли ее племянницу? Других вариантов в первую секунду не возникло». «Что? На работу?» — уточнила у нее на тот случай, если я не расслышала. Я же не сдружилась с коллективом и с детьми неправильно работаю. Ну, конечно, были незначительные недочеты, как мне казалось, но это в прошлом. Я была не права, что осознала. Нам вас не хватает. Расстроилась. Жаль, у меня телефон не записывает разговоры. Очень жаль. А так бы каждый вечер ночью слушала Мегерову и с улыбкой на устах засыпала. Впервые столько добрых слов слышала в свою сторону. «Что случилось с Валерией Николаевной?» Тут директриса замялась. «Однозначно, у них точно что-то случилось. Сбежала племянница, женихи украли. Задумалась, может и мне так одеваться? Красное платье, прозрачная белая блузка, кожаные вещи. Не мой, конечно, стиль, но если такой результат, то стоит задуматься». Откинула эту идею. «Мне не поможет. Нужно Наташе предложить, сразу жениха найдет» как бы не пришлось на подмогу ехать, отбиваться мётлами. Ой, так получилось, что она устроилась работать в колледж, и тут Мегерова начала подбирать нужный глагол, поэтому осмелилась ей помочь. Бросила работу? Она просто не могла не принять такое хорошее предложение. Кстати, я видела твоё резюме, а значит, ещё ищешь работу. Я работаю репетитором в центре. Юленька, какая это работа? Так, подработка. А вы мне очень нужны. Нам нужны. Вспоминаем вас. Так вспоминаем. Детки скучают, коллеги спрашивают. А как только появится подходящий учитель или ваш родственник, вы попросите меня написать по собственному желанию, так? Я уже сказала о том, что допустила ошибку. Не отрицаю. Но и ты меня пойми. Хотела как лучше. Племянница ведь. И она считает, что я должна ее понять. Такая вот интересная женщина. Вот и я о том, если вашу племянницу попросят уйти с новой работы, так как можно сделать вывод о том, что она ненадежная, вы сразу попрощаетесь со мной. Теперь я научена. Давай, буду ждать тебя в понедельник. Ты подумай, и да, с моей стороны больше не будет нареканий. Я поняла, насколько ты ценный работник, поэтому жду. А как все обсудим, можно и чай попить. У нас через месяц проверка будет. Спасибо, но я... Ты не горячись, а все взвесь и подумай. Уверена, ты выберешь правильное решение. Всего доброго, Юленька. Выдала она и положила трубку. Я же стояла столбом, несколько секунд обдумывая ситуацию. Как же быть? Юль. В проеме показалась Кристина. Бледная, но улыбчивая, что становится нормой. Она показала пальцем в сторону коридора и тихо проговорила. Там... Пришли записываться. Я растерялась. Не знала, как быть. Нет, я не хотела вновь идти к Мегеровой, но мои дети остались без учителя. Кристина, я не знаю. Выдавила кончиками пальцев, натирая лоб. Тут Кристина улыбнулась кому-то с просьбой подождать и, прикрыв дверь в кабинет, прошла ко мне. Что случилось? Мне звонила Мегерова. Ого, соскучилась? Предложила выйти на работу. «А что с племянницей?» «Сбежала, оставив тетю без учительницы английского». «Да уж, вот и я о том. Хочешь вернуться?» «Нет, она ведь не изменится, и через время, когда не соглашусь с чем-нибудь, опять начнет придираться и искать мне замену. А вот к своим деткам очень хочу. Как-то так. Не знаю, как быть». «Юль, ты не переживай. Если что, мы что-нибудь придумаем с твоими занятиями в первой половине дня» если всё же пойдёшь в свою школу. А с этими индивидуальными занятиями... Кристина показала на дверь, где там за ней стояла клиентка с ребёнком. Мы решим. Например, передадим Анжеле Анатольевне. Кому? Мы взяли второго репетитора английского. Она у нас уже на пенсии, со школы ушла. Заявок много, кабинеты свободные, так что Исаев принял решение взять ещё одного преподавателя. Тогда я ей предложу, а ты думай. Хорошо. «Спасибо», — сказала с улыбкой, наблюдая, как Дукова поспешно покидает кабинет. В этот момент я поняла, что чай так и не попили. Если договор, то Кристина застрянет как минимум на 20 минут. но ну, у меня был свободный час, который могла потратить на магазин. Подарок планировала прикупить, да и так по мелочи. Зарплату мне Исаев сегодня перечислил на карту, так что могла себе позволить сходить на день рождения схватила сумку и направилась к выходу, когда дверь открылась, и в кабинет вошел Жулькин. Наглости ему, конечно, не занимать. Приперся, когда его не ждали.